Глава двадцать третья «Есть наводка!» Детектив-сержант Иен Беквитт просунул голову в кабинет Мэтта. «Мы разослали предупреждение о состоянии здоровья Оливера Ричардса по всем местным врачам и аптекам. Одна женщина в аптеке Мелтема сегодня устроила скандал, потому что ей не хотели продавать ингалятор. Они её знают, у неё нет проблем с лёгкими. Как считаете?» «Считаю, надо её навестить. Как её зовут?» Мэри Тернбау. Она живёт вместе с сестрой в выше по Холм Роуд. Это тот белёный дом, который виден с вершины холма Скепгоуд. Я знаю это место, сэр, крикнула Лили. Если хотите, могу сесть за руль. Они ушли из участка и поехали по дороге в сторону Холмфиерта. Оттуда свернули на Вудхет Роуд и направились к деревне Холм. Пейзажи красивые, но добираться было не близко. Если она живёт в Холме, зачем ехать в аптеку в Мелтом? Спросил у Мэт. Лили улыбнулась. Неближний света, да? Может, у неё там были ещё какие-то дела. В Мелтоме ещё есть банк. У них там такие ставки, что туда приезжают со всея круги. А ты где живёшь, Лили? Я живу в Марсдане, в одном из тех коттеджей на холме над каналом. Повезло, он достался мне по хорошей цене лет 5 назад. Там жила пожилая пара, съехали в дом престарелых. А что насчёт твоих родителей? Отец смылся, когда я была ребёнком, так что я с ним почти не общалась. Он иногда объявляется и сейчас, но общения с ним пустая трата времени. От него одни неприятности. Мама тоже немного с приветом. У неё было много мужчин, большинство из которых в основном нужна была лишь крыша над головой. В детстве я много времени проводила с бабушкой и дедушкой, но они уже умерли. А мама ещё с тобой? Лили искаса на него посмотрела. О, да. Рано или поздно вы наверняка с ней столкнётесь. Сэйди Хейнс, сумасшедшая при церкви. Извини, я не знал. Ты через многое прошла. Мэт был поражён. Лили казалась такой практичной, такой нормальной, что ли. Ничего, я могу о себе позаботиться. Я заботилась о себе почти всю свою жизнь. А вы живёте в розовом цвете в вашем поместье? Мэт ухмыльнулся. С моей-то мамой едва ли «Но она всё же вас любит и заботится, а это дорого стоит. А что с вашим отцом?» Мэтт на минуту погрустнел. «Я потерял отца, когда мне было под тридцать. Многое изменилось для нас обоих. Мать так и не оправилась. Ужасно жаль. Хотел бы я проводить с ним больше времени, но меня отправили в частную школу в Лидсе, когда я был совсем юный. Я редко бывал дома». «Простите, я не хотела давить. Вы, наверное, думаете, что я везде свою свой нос». Я немного похож на тебя в этом плане. Не люблю демонстрировать свою личную жизнь, но когда постоянно с кем-то работаешь, всё равно хочется что-то друг о друге узнать. Холм-Роуд ввилась многие мили через холмы и болота. Наконец, они добрались до деревни Холм и подъехали к дороге, взбиравшейся на Холм Скейпгоуд. Одинокий дом просматривался слева, выглядит почти заброшенным, заметил Мэт. Ремонта тут не было много лет. Лили достала телефон и прочитала сообщение из участка. Тут живут и две сестры, Кора и Мэри Мейсон. Ни об одной из них ничего не известно. Мы это нервничал. Время и место изменились. Он смотрел на старый дом из белёного камня, на фоне холма он выглядел точь-в-точь точь, как тот другой дом. Тот тоже был вдали от города, такой же обветшалый. Даже краска была такого же цвета, тёмно-зелёная. Лилия взглянула на него, но ничего не сказала. Пойду постучусь, сэр. М- это сталося, у него крутило живот. Он напоминал себе: это не то место, то уже в прошлом. Никого? Или специально сидят тихо? Может, она ещё не вернулась? Обойду сзади. Но он всё ещё не решался. Именно этого он и боялся. Паническая атака в тот момент, когда нужно быть максимально собранным. Мальчик, возможно, там. Зачем ещё Мэри Мейсон так срочно мог понадобиться ингалятор? Аптекарь считал, что ни ей, ни её сестре он не был нужен. Интуиция подсказывала, что он прав. Лили окликнула его. Ещё одно сообщение из участка, сэр. Судя по всему, Мэри Мейсон ходила на распродажу при церкви в Маунтэме и накупила кучу одежды для мальчика и игры. Похоже, нам крупно повезло. Дверь чёрного входа была заперта. Мэт подошёл к Лили у главного входа. Она заглядывала в заляпанное окно на первом этаже. Током не видно, но там точно кто-то есть. Лежит на диване перед камином. Мэт заглянул. Она была права. Он снова постучал в дверь. Ничего. Давай с чёрного входа. Я выбью дверь. Он бегом обежал дом. Дверь была из простой дешёвой фанеры. Он выбил дверь здоровой ногой, и она распахнулась. Они вошли в дом. Изнутри дом тоже напоминал ему то другое место. Мы отстоял на кухне и не мог сосредоточиться. Его взгляд скользил по каменным стенам. Точная копия той другой кухни, практически пустая. Стены сомкнулись вокруг него, стало тяжело дышать. Он почувствовал, как лёгкие сжимаются, словно без воздуха. Пылинки парили в тусклом солнечном свете, едва пробивавшемся сквозь грязное окно. Свет казался странным, неестественным. Его качнуло, он едва не упал. В голове раздался шум, а затем крик. На одно мгновение он почувствовал запах пожара после разрыва гранаты. Лилия трясла его за руку. «Сэр, сэр, с вами всё в порядке, вы белый как смерть». Мэтт согнулся пополам, обхватив колени. Рот открыт, судорожно хватая воздух. «Нет, мне ужасно страшно». «Ни к чему притворяться». Лилия и так видела, в каком он состоянии. Она мягко заговорилась с ним. Всё в порядке. Вы в безопасности. Это другой дом. Я знаю, знаю, но меня накрывает. Он сделал глубокий вдох. Настоящая паническая атака. Единственный способ от неё избавиться дать ей пройти самой. Он вытер холодный пот со лба. Он был не в силах это остановить. Попытался дышать глубоко. Уходили драгоценные секунды. Давайте осмотримся. Может, это вас отвлечёт, наконец предложила Лилия. Диван Он поплёлся за ней по коридору в гостиную. Он был не в состоянии думать, забыв, зачем они здесь, а потом услышал кашель. Лили взяла его за руку. "Звучит нехорошо". В гостиной было тепло, горел дровяной камин, на диване свернулась маленькая фигурка, укрытая одеялом. Мэтт приподнял один угол. Оливер Ричардс был весь белый и дрожал. Его дыхание то и дело прерывалось резким кашлем. Мэтт видел, что у мальчика температура. Он прикоснулся к его руке. «О, Ли!» – прошептал он. «Ты теперь в безопасности, просыпайся!» Мэтт повернулся к Лили. «Ему нехорошо. Звонив в скорую, им нужно вызвать сюда команду криминалистов!»